Глава 26, Ночной принц. Ночью разбушевалась лихорадка, боли, спазмы, бред. И я стонал, желая, чтобы жестокие боги покончили со мной здесь и сейчас. Я крепко держался за слова Элиса Королева в пути. Мне нужно было увидеть Элизу хотя бы еще раз прежде чем я шагну в иной мир. Слишком много еще нужно было сказать. От удара сапогом по ребрам все тело прошило болью. Ярл Магнус стоял надо мной, в его руке был нож, и он перерезал путы на моих запястьях. За вечер иней покрыл землю и гладкие доски помоста. Меня трясло в лихорадочном бреду, Я не сомневался, что был уже при смерти, а от его вида внутри все равно все кипело от ярости. Он как будто уже в первую преисподнюю провалился. Беспокоишься, прихрипел я, пытаясь поднять голову, но это было слишком тяжело. Я закрыл глаза и позволил прохладным, окровавленным доскам помоста. Успокоить жар на моей коже. «Вызови целителей!» Ярл разразился жестоким смехом. «Поднимите их в башню! Нельзя, чтобы они сдохли!» «Пока!» Ярл махнул вороном. «Потребовалось больше дюжины стражников, чтобы втащить наши избитые, замерзшие тела в тепло замковой башни. Мы спотыкались». Я не мог ни на чем сфокусироваться. Перед глазами все кружилось в водовороте тумана и тьмы. Когда они, наконец, бросили нас обратно в верхнюю комнату, ждать встречи с королем, Сол бросился ко мне. «Вален!» — он обхватил меня одной рукой за плечи. «Боги, ты весь горишь! Чёрт возьми, когда это ты успел стать таким тяжелым? Я подумал, что мог бы рассмеяться. «Завидуй моим мускулам молча, братец!» «Мечтай!» Сол уложил меня на меховое одеяло поверх кровати, вытирая мне лоб с нежностью человека, коротавшего века в одиночестве и безумии. «Он будет жить?» Тихо и тяжело проговорил гуннар. «Да», — уверенно ответил Сол. «Лихорадка не возьмет ночного принца». Я фыркнул, и комната закружилась. Похоже, мелкий Элис отравил меня. Мышцы на лице Сола пульсировали, пока он укрывал меня мехами и пытался унять дрожь в моем горевшем теле. К тому времени, как солнце окончательно закатилось, уступив место тьме, лихорадка усилилась. Вороны оставили нас в покое, так и не вернувшись с Тиморскими целителями. Природа сама подкинула мне еще одну пытку. «Не умирай, Вален», — прошептал Сол мне в щеку. «Где-то в поту и ознобе я, должно быть, заснул». Я улыбнулся пересохшими губами. Из горла вырвался слабый смешок. «Если я умру...» «Скажи всем, что я пал в неравном бою, спасай тебе жизнь!» Сол и Гуннар бросились ко мне. Мой племянник выглядел еще бледнее, чем раньше. Раны на его плечах покраснели и вспухли. Кровь засохла. Глубые глаза Сола сияли, как летнее утро. «Лучше я скажу, что ты умер, хныча в своей постели. Ты не по посмеешь». Ты знаешь, что посмею. Я слабо фыркнул. Смех в бреду. Что смешного? Гуннер расхаживал взад-вперед возле кровати. Его голос надломился. Ты не можешь умереть. Не можешь. Ах, хвален! кажется, ты стал его любимым дядей. Я вздрогнул, но заставил себя ухмыльнуться. Голова была как в тумане. «Парень, мы перестанем подкалывать друг друга, только когда появится серьёзный повод для беспокойства». Это была правда. Во время набегов я по-настоящему боялся за Соло только тогда, когда он перестал обзывать меня, когда сыпал комплиментами. Тогда он думал, что времени осталось мало. Ручка на двери щелкнула, и разговор тут же умер». Сол встал перед кроватью, преграждая путь двоим воронам. За ними вошли еще двое. Женщина в выцветшей шерстяной юбке и фартуке, и мужчина с трубкой в зубах и грубо сплетенным коробом за спиной, набитым, по всей видимости, остротами, которые он щедро метал в стражников. «Я лишь говорю, что вам следовало поднять задницу и послать за нами раньше». Я вам не к чудеса творить. Если ваш бедолага уже шагнул в мир иной, я ему разве что ручкой помашу. Сначала целители, потом озноб, ладно? Не наоборот. Ворон поджал губы. Делаю уже то, что велено. Быстро! Человечек поправил шапку на голове и сгрузил свой короб на край кровати. Его глаза были насыщенного коричневого цвета, как молодая земля. Странные глаза. Не Тиморские. И легкий акцент в его голосе. Я не мог его определить. «Выглядит ужасно». Целитель глубоко вздохнул, затем хлопнул в ладоши. «Что ж, не будем терять время». Я не доверял Тиморским целителям, но у меня не было ни сил, ни желания сражаться с ним. Да и сол бы не позволил. Но целитель не подходил ко мне. Сквозь лихорадочную муть я с ужасом и, пожалуй, с некоторым благоговением наблюдал, как он повернул голову и бросился на двух воронов. Умелым захватом целитель с болезненным треском свернул шею одному стражнику, и тело ворона рухнуло на землю. В тот же миг В руке женщины появился серебряный кинжал и вонзился в горло второго ворона. Она отступила, глядя, как он захлебывается кровью. «Отличный удар, Тоф!» — кровожадно ухмыльнулся мужчина. Сол встал передо мной и гуннаром. — «Отойдите!» «Целитель? Хотя даже я с моим лихорадочным туманом в голове уже и не верил, что он целитель?» Усмехнулся. «Думаю, ты имел в виду, подойди ближе. Если, конечно, хочешь, чтобы я отменил действие эликсира и дал ему немного облегчения». Сол не двинулся с места. Мужчина раздраженно вздохнул и склонил голову на бок. «Вам эти стражники чем-то очень нравились? Ну, простите. Я подумал, нам стоит показать, что мы не причиним вам вреда, а совсем наоборот». Сол посмотрел на них с подозрением, но смягчился. Слегка. Он оставался рядом, пока мужчина снимал с пояса пузырек, а женщина бросилась к окну. Она поймала лунный свет кусочком стекла и подвигала им из стороны в сторону. Я поднял голову как мог. Женщина сорвала с себя фартук и выскользнула из платья. Под ним оказались пестрые рубашка и штаны. К ее ноге были прикреплены еще два кинжала, а через плечо перекинут лук. Когда она снова повернулась к нам лицо, я увидела ее зеленые кошачьи глаза. Крепостная, пробормотал я то ли вслух, то ли мысленно. Он все еще в сознании, сказала она. Отойдите. Нам нужно быстро его вылечить. Чёрт возьми, Никлас, сколько ты ему дал? Ой, ну извините, — сказал мужчина, Никлас, закусив губу. Я не знал его роста, и мне пришлось гадать. Боюсь, я представлял себе короля немного повыше. Ты не тронешь моего брата, пока я не узнаю, кто ты и на кой черт явился, — прошипел Сол. «Пролей нашу кровь, и будет пахнуть очень похоже на его», — сказала женщина, указывая на Гуннера. Она отстранила Соло и вскарабкалась на кровать с противоположной стороны. «Альверы?» «Да», — ответил Никлас. «Как там твой месмер, парень? Больно?» Гуннер заколебался, но кивнул. Никлас порылся в коробе и бросил ему небольшой флакон. «Возьми это. Поможет сосредоточиться и притупит боль. Я дам еще, когда все закончится. У таких, как ты, с вашими фокусами разума голова, должно быть, раскалывается». «Что это?» — спросил Гуннор. «Травы, тёртые коренья и целая куча крепкого бруана». Он похлопал Гуннора по плечу. «Опьянее немножко». Я тихонько захихикал, Вспоминая, как, будучи легионом Греем, знакомила Лизу с горячительным напитком. Я не знал своего имени, но это было одно из самых ранних воспоминаний, когда меня поразила тяга остаться в компании Квинны. Женщина пристроилась за моей спиной и поставила одно колено под мое бедро, толкая меня в плечо и бормоча ругательство. «Хорошо тебя порезали». «Займись этим, темтов сказал Николас. «Я вытяну яд Этрига. Скоро станет получше, король!» Он похлопал меня по плечу и поднес склянку с мутным дымящимся веществом к моему носу. «Старый Беван передает тебе привет!» «Подожди», — сказал Сол. «Расскажи, как вам удалось выдать себя за целителей?» «Легко!» — ответил Николас, не поднимая глаз. «Вы удивитесь, как много дверей открывают монеты, если помахать ими перед носом жадных людей. Думаешь, здешним целителям очень нравится лечить изувеченных пленников вороного пика?» Я дал этому хмырю несколько монет, и он с радостью стянул мантию. Находчивый. Я, пожалуй, был впечатлен. Никакой крови. Простая сообразительность. Резкий запах кленовых листьев и потускневшей стали пробудил мой мозг и всколыхнул чувство Я закашлялся, жжение в легких прогнало жар. Ужасно. Что-то зашипело, и с моей кожи поднялись клубы ядовитого белого дыма, унося с собой боль, туман, тошноту. Что этот человек? Он упоминал бевона? «Эликсирщик?» — хрипло спросил я. «Магия старика не раз помогала мне пережить проклятие, и он называл себя эликсирщиком. Верно, король Фейри, и весьма талантливый, если быть честным». Женщина фыркнула, когда ее пальцы осторожно коснулись моей спины. По мнению самого себя. «Неправда!» — он почесал подбородок. Джуни считает меня выдающимся и часто говорит об этом джунис я приподнялся на локте не шевелись потребовала женщина я проигнорировал ее вы знаете джунис я надеюсь на это он поправил шапку двумя пальцами никла Тьюф, полагаю я задолжал тебе немаленькое спасибо за то что моя жена все еще дышит Николас встал и посмотрел на женщину с кошачьими глазами. «Что думаешь, Това?» «Раны бы залечить неплохо». Я вскрикнул, когда ее руки коснулись моей кожи, и что-то потянуло ее к центру спины. Как будто сотня маленьких иголок с нитками пришивали мою кожу на место. «Что ты делаешь?» «Исцеляю», — хрюкнула она. «Хотя...» Признаться, я не слишком искусна в работе со своим месмером. Я поморщился и вздрогнул от неприятного ощущения стягивания быстро заживающей кожи. Пока тово работала, я обратился к Никласу. Где Элиза? Если твоя королева дошла до своей позиции, она скоро объявит войну этому замку. Сол замер. Они идут. «Сегодня?» «Ну да», — запросто ответил Никлас, словно все это было забавной игрой. «Возможно, он делал это для нас. Убивал он не хуже других. Если он делал это с улыбкой, пусть улыбается». Вален, мы должны добраться до гробницы». Моя кожа больше не болела, и прежде чем Това успела дать мне разрешение, Я отстранился. «Исцели Гуннора». «Нет», — Гуннор отпрянул. «Я не хочу забывать. Я хочу помнить тех, кто причинил вред моей матери. Лучше дай мне лук. Я не промахнусь». Он указал на лук на плечах Товы. «Он весьма уверен в себе», — подметил Сол. «Мой брат не возражал против исцеления» и воспользовался пахучей мазью Никласа для ожогов и рубцов на груди и ребрах. «Ты тоже поверишь, когда увидишь!» — усмехнулся Гуннор, и в его глазах промелькнуло озорство Херья. «Не успел я и шагу сделать, как стены башни, и весь двор потряс раскат грома». «А вот и Джуни!» — Никлас хлопнул в ладоши. «Нам нужно идти, король!» Война уже почти здесь. Что это было? Эликсиры в порошках. Взрывоопасные, конечно, но нам нужно было послать сигнал. Так почему бы заодно не снести ворота? Он усмехнулся и покопался в своем коробе. Итак, ваша восхитительная королева подумала, что вы, возможно, захотите это. Сердце замерло когда он достал мои боевые топоры. Я взял их с некоторым благоговением. В ладонях нарастал жар. Никлас передал Солу короткий меч и кинжал. Това отдала свой лук и колчан. Гуннар с ухмылкой примерился к тетиве. Суматоха за пределами башни на мгновение отвлекла нас. Никлас впервые нахмурился. «Стражники, верно, уже что-то заподозрили?» «Пора. Я слышал, ты можешь сгибать камень. Не мог бы ты как-нибудь вытащить нас отсюда?» «Мы связаны», — сказал я, вертя в руках топор. Сол бросил мне мою окровавленную рубашку. «Ах, вот я дурак, такое забыть!» Никлас достал из мешочка рунный камень. «Давай сюда. Надо было начать с этого». «Откуда у тебя ключ к путам?» Сол потрясенно уставился на него, вытянув руки. Это не ключ. Просто еще один мой трюк. Я придумал его после того, как Джуни сообщила, как они блокируют месмер хаос или что там у вас. Подумал, пригодится, раз уж мы плывем воевать за Фери. У меня и другие есть. У нас на востоке есть кое-что похожее, чем блокируют месмер. Так что мы подготовились. Его магия могла победить магию Пут? Времени думать не было. Никлас провел гладким камнем по серебряным браслетам. Тепло разлилось по телу, и хаос забурлил в моих жилах. Мы с Солом оба рухнули на колени, схватившись за животы, но нам обоим удалось удержаться от рвоты. — Хорошо иметь союзников, а? — подмигнул Никлас. — Идем. Идём. Место встречи у задней стены. Нет. Сол схватил меня за руку. Мы должны пойти в гробницу, Валин. То, что там находится, может помочь положить этому конец. Ради Элизы. Ради Тора. Он посмотрел на Гуннера. Ради Херьи. Я закрыл глаза, сжав рукоятки топоров. Все, чего я хотел... Это стоять с Элизой, сражаться рядом с ней. Но черная гробница не давала покоя и мне. Если в ней таилось какое-то преимущество для нас, мы должны были им воспользоваться. Идем, раздраженно сдался я, да нее отсюда рукой подать. Подождите, вмешался Никлас. Вы чего? Мы должны следовать плану. «Там спрятан сильный хаос», — не останавливаясь, — сказал я. «Он нужен нам, чтобы выиграть эту войну!» Това покачала головой. «Он будет вне себя». «Кто он?» Я выглянул за дверь, проверяя коридор на наличие воронов. Шаги под нами намекнули, что у нас остались секунд до того, как они поднимутся по лестнице. «Повелитель теней». «Он сражается рядом с твоей женой», — сказал Никлас. «Разрушитель страха и ночи. Как вы там его описали?» «Это его план. А он жутко бесится, когда его планы катятся к черту. Я распахнул глаза. Он существовал. Я уже почти убедился, что это был миф. Или девочка оговорилась, или судьба наплела лжи. Но это не имело значения. Я выскользнул в коридор. Должно быть, он часто бесится. Подозреваю, что так. Никлас присоединился ко мне, двигаясь, как тень. Джуни ждет у ворот. Можешь наплевать на повелителя теней, если хочешь, но без моей жены мы никуда не уйдем. Я кивнул, неотрывно глядя вперед. Ворона загрохотали по лестнице. Я переложил оба топора в левую руку и поднял правую. Хаос нарастал. С каждым ударом сердца в кровь вливалась все больше магии. Стены содрогнулись. Камень и дерева, из которых выстроили замок, потрескались и посыпались пылью. Това молилась, упиралась рукой в стену. Никлас злодейски хихикал. В считанные мгновения, Лестница начала рушиться. Вороны заорали, полетели приказы отступать наверх. Один стражник уже почти добрался до безопасной площадки, но оглянулся, и наши глаза встретились. Я ухмыльнулся. Его лицо побледнело, когда я сжал кулак, и грохот разрушающихся камней и обломков заглушил крики раздавленных под ними людей. Пыль покрыла кровавое месиво из костей и плоти. Но Сол и Гуннар, не теряя времени, бросились собирать оставшиеся на виду клинки. Я глубоко вдохнул и позволил хаосу заполнить тело. Темное желание битвы охватило меня, словно осязаемое и живое. Сегодня ночью я встретил жажду крови, как старого друга.